Мои мысли уже начали разбредаться. Я уже не мог рассуждать так четко, как несколько часов назад. Да и не хотелось. Меня охватила апатия. Мне кажется, что я сошел бы с ума, пролежа еще несколько часов неподвижно в одиночестве. Но меня спасли события, которые произошли в ту секунду, когда моя апатия проходила последнюю стадию. Сначала зазвонил телефон. Звонил раз 8 минут по пять Мне даже стало интересно Кому я так сильно понадобился Едва стих последний звонок Телефона, как кто-то начал барабанить Дверь Терпения явно кому-то не хватило Потому что буквально через минуту В двери повернулся ключ И она скрипнула, открываясь Я примерно догадывался Кто это мог быть Но хотелось проверить свою догадку Я оказался почти прав. В коридоре раздался зычный голос. «И какого черта вы притащили меня сюда? Если этот придурок не хочет идти в лабораторию, приведите его под дулами автоматов. Хоть целую армию вызовите, но приведите». «Так ведь нет. Зачем им армия, когда есть профессор? И задолженности по зарплате за год ему не придется отдавать?» «Ну что, уставился? Иди вперед. Тоже мне защитники Отечества». Несчастного ученого в самое пекло пускают. В коридоре послышалось возня, которая обычно сопровождается потасовка. Я сразу узнал горластого Нестерова. Оказывается, это он настолько по мне соскучился, что решил сам заехать за мной. Как мило. Может, он еще и кофе в постель принесет? Раздались шаги, и кто-то быстро приблизился к постели. «Простите, но он же мертв!» — раздался незнакомый голос. «Как это мертв?» — гаркнул Нестеров. Неожиданно картина, раскрывающаяся перед моими не совсем зрячими очами, изменилась, и в поле моего зрения возникла красная злая физиономия. «Вот засранец!» «И вправду мертв!» «Минуточку!» «Да судя по состоянию тела, он мертв не один день!» «Вот и характерная колотая рана!» «Колотая ран? «Помнится, я ложился спать весьма здоровым. Но уж колотых точно не было, я бы наверняка заметил». «Да и мертвым я себя в последние несколько дней не ощущал. Больным — да, без сознания тоже бывало. Но чтобы мертвым?» «Нет». «Но это надо?» — со злостью воскликнул ученый. он что, специально сдох?» «Да у меня одних тестов было подготовлено на ближайший месяц 60 штук». не говоря уже, да я бы его сам за это убил, если бы он не был уже мертв. Хотя... Нужно его срочно забирать в лабораторию, пока не приехали местные власти. Они, конечно, никогда не торопятся, он черт их знает. Эй, капитан! Или как там тебя? Заворачивай в ковер, который висит на стене, и тащи машину. Я даже обрадовался тому, что меня сейчас отвезут в лабораторию. Может быть, там они смогут мне помочь. В конце концов, есть же современная техника. Да и должны же они понять, что одной колотой раны меня не убить. Ведь от десятка полевых ранений я очухался. В этот момент из коридора раздался удаляющийся голос Нестерова. Может, мы еще успеем провести тесты на спинном мозге, да и опыты на мозжечке куда удобнее ставить со снятой черепной коробкой. Весь мой оптимизм куда-то пропал. С на черепной коробкой я красивее выглядеть не стану. Да и шляпу неудобно носить. Нет, ну какая же зараза этот Нестеров. Сначала экспериментальный гипноз. Теперь, значит, черепная коробка. Ну, погоди. Вот только оживу, встану и так отделаю. У тебя не то, что детей не будет. Ты у меня всю жизнь под капельницей лежать будешь. Да я тебе... Но и бардак тут у него. До чего же люди доходят? Такой помойки я даже в квартирах наркоманов не встречал. Неожиданно поведал кому-то уже знакомый мне по голосу капитан. И не говори. Чего только один глаз на стене стоит? Такая мерзость. Напоминает бред сумасшедшего. Не находишь? Послышался голос с прибалтийским акцентом. И этот голос тоже кажется знакомым. Но откуда? Глаз... — Фу, какая гадость! А я и не заметил его под ковром. — Под чем? — Никакой ковер глаз еще минуту назад не прикрывал. — Сейчас, правда, я ничего сказать не могу, потому что вижу теперь только потолок. — И не говори, — опять послышался знакомый голос. — Ну где же я его слышал? — В этот ковер мы его и завернем, — сказал капитан. — А зачем тебе? Послышался глухой удар, и тут же за ним звук падающего тела. Не моего. Перед тем, как на меня набросили ковер, меня перевернули, и я успел увидеть лицо человека, только что оглушившего, а может и убившего капитана. Лицо было мне незнакомо, но вот голос я вспомнил, и ошибиться я не мог. Сначала меня сбил с толку прибалтийский акцент, но этот голос я не мог забыть. Это был человек, которого я называл колдуном. Если честно, то я даже немного обрадовался. Уж этот должен догадаться, что я почти жив. Ну, по крайней мере, еще мыслю, а значит, существую. Может, хотя бы он захочет услышать мои мольбы о пощаде, прежде чем убьет. А для этого меня придется оживить. Учитывая то, что он делал на дискотеке, для него это пара пустяков. Хотя, судя по тому, что творил на дискотеке я, это и для меня должно быть плевым делом. Но все же я с надеждой стал ждать, что же будет дальше. Хуже-то быть не может, так что бояться нечего. «Значит, все-таки подох», — неожиданно услышал я совсем рядом с собой огорченный голос. А я уж понадеялся. «Перстенек-то тебе теперь не понадобится, я думаю», — с издевкой добавил колдун. Я, естественно, молчал. «Так я и думал». Послышался шорох, и мой взгляд сместился с ближней стены на потолок. Однако мне было все равно. Я вдруг вспомнил о том, что говорил мне Нестеров. Ведь когда снимают перстень, человек умирает. С другой стороны, я-то вроде уже и не живой. «Хотя и мертвым меня назвать язык не поворачивается, особенно у меня». Но тут мне стало совсем не до размышлений. Я увидел, как колдун, наконец появившись в поле моего зрения, берет мою руку с перстным. Я так сосредоточенно следил за движениями его рук, что время замедлило свой бег. Я отчетливо видел, как он одной рукой сильно сжимает мою кисть, а другой со всей силы дергает за перстень. И перстень, блеснув мне напоследок красной искоркой, легко слетает с моего пальца. Видимо, колдуны сам не ожидал, что перстень так легко снимется, потому что он слегка покачнулся, не удержав равновесие, упал и выругался. мертвее чем я уже был, я не стал. Значит, либо я уже и так совсем мертв, либо что-то тут не так. Видимо, так решил и колдун, потому что он окинул мое бренное тело подозрительным взглядом и, неожиданно резко приблизив свое лицо к моему, распахнул мои веки. Если бы я мог, то, наверное, сказал бы спасибо. Теперь я мог, наконец, рассмотреть колдуна получше и увидеть, что одет он в милицейскую форму, как и человек, лежащий недалеко от меня. Жив капитан или мертв, я не знал. Колдун же, так ничего интересного в моих глазах не увидев, убрал перстень в карман и подошел к оглушенному милиционеру. Неожиданно он незаметным движением привел тело в вертикальное положение и похлопал его по щекам. «А — А? Милиционер слегка сонно открыл глаза, пытаясь понять, что происходит. — Ты чего задумался? — совершенно спокойно спросил колдун. — Я... А, ну да. «Ну что, понесли, что ли?» — пришел себя милиционер. «Сначала нужно его в ковер замотать», — напомнил колдун. «Ага, давай, я разложу ковер, а ты тело к нему вточи Из ковра слышимость была очень низкая. Если быть точным, то я вообще ничего не слышал, кроме двигателя машины, на которой меня куда-то везли. Мне почему-то с сожалением подумалось, что везут меня вовсе не в морг. Мне так стало себя жалко, что я даже прослезился мысленно. За переживаниями я не заметил, как мое тело вынесли из машины и понесли куда-то. Судя по всему, в лабораторию. Потому что, когда меня вытащили из ковра, то первым, что я увидел, был стол с какими-то колбами и прочей фигней, которая так всех интриговала на уроках химии в школе. Положили меня, конечно же, на операционный стол, потому что надо мной светила огромная лампа, Типичная для операционных, как их показывают в фильмах. «Ну что?» — послышался голос, которым я легко узнал Сергея Ивановича, по всей видимости, пришедшего проведать больного. мертвее не бывает», — ответил уже начинающий меня раздражать Нестеров. «Лидии пока что лучше не говорить. Боюсь, она слишком болезненно воспримет известие о его смерти. Тем более удачно, что она как раз сегодня уехала на оперативку в Киев. Надо мной появилось озабоченное лицо главного. Нужно ее там ненадолго задержать. На недельку-две. Без проблем, с готовностью ответил доктор. Тем более там как раз дело есть подходящее. Трупы с разорванными артериями. Видать, очередной маньяк фильма про вампиров пересмотрел. Сергей Иванович нахмурился. — Я надеюсь, что ты прав, и это всего лишь маньяк. Послышался смешок. — Да брось ты! Ты же не веришь в эту фигню! — Всякое бывает, тебе ли не знать. — Ну ладно, не будем сейчас об этом. — У нас других забот хватает, нужно снять перстень. Шестой экземпляр нам всем пригодится, хотя лучше бы... — Да чего уж там махнул рукой главный — Конечно. А на какой руке он был? — Они все равно раздраженно, — ответил Сергей Иванович. — На правой нет. — Ну, посмотри, на левой. — И на левой нет. — Что? Ты что, идиот? Сергей Иванович замолчал и пропал из виду. Видимо, сам решил проверить. Спустя еще минуту. — Быстро вызывай спецгруппу. Кто забирал с тобой тело? Как его фамилия? — Одного Сергеева, второго, — протянул Нестеров. — Второго? Я с тобой одного Сергеева посылал. Как выглядел второй? Дальнейшего я не услышал, потому что меня отвлек звук. Очень тихий и уже немного подзабытый, но от этого не менее прекрасный. Я на некоторое время просто растворился в этом звуке. Я очень боялся ошибиться и поэтому старался даже не думать, чтобы не отогнать это наваждение. Но это было определенно не на Я в этом окончательно убедился спустя несколько минут. Я просто физически ощущал, как мой организм пробуждается от своего странного сна. Сердце начинает медленно качать кровь, легкие начинают расширяться и сжиматься. В общем, организм решил таки вспомнить о своей работе, от которой он нагло отлынивал последние десятки часов. Я был так счастлив, что не сразу заметил, что обстановка вокруг меня слегка изменилась. Появилось несколько людей в белых халатах и масках. Среди них легко угадывалась дородная фигура Нестерова. По всей видимости, за меня все-таки решили взяться всерьез. И это тогда, когда я наконец-то почти ожил. Мне вдруг стало так обидно. Значит, сначала сделаем разрезы здесь и здесь, — донёс до меня голос Нестерова. От реплики доктора меня отвлекло ещё одно обстоятельство. Я начал ощущать холод. Особенно спиной и тем, что пониже. Я понял, что лежу на холодном железном столе. Это открытие, вопреки всей ужасности, меня обрадовало ничуть не меньше, чем первый удар сердца. — Начинаем! — неожиданно отчётливо прозвучал голос Нестерова. Но начать они ничего не успели, потому что спустя секунду лежание на холодном железе дало о себе знать, я неожиданно дернулся всем телом и громко чихнул. Тело вновь стало мне повиноваться. От радости я вскочил, как был, в одной набедренной повязке странного фасона и вдохнул наконец-то полной грудью воздух. Как я соскучился по этому сладкому ощущению вдоха. В лаборатории стояла полная тишина. Врачи, видимо, были не из потому что никто в обморок не упал. Они просто в оцепенении, не мигая, смотрели на меня. Тут я вспомнил, что, собственно, со мной собирались делать, и, наконец, дал волю чухту. — Ах вы, крысы лабораторные! Меня резать? Я вам покажу тесты на мозжечке. Неожиданно. Исключительно по наитию я подскочил к ближайшей фигуре в халате и ударил между ног. Совершенно случайно, честное слово, этой фигурой оказался уже порядком разозливший меня Нестеров.